Тут, обратив внимание на жалкую курточку нормандца, старик достал из-за кушака кожаный кошелек, порылся в нем, вынул два золотых и, протягивая их Пуссену, сказал «Я покупаю твой рисунок». «Возьми», — сказал Пробус Пуссену, видя, что тот вздрогнул и покраснел от стыда, потому что в молодом художнике заговорила гордость бедняка. «Возьми же, его машина набита туже, чем у короля».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 «Юноша», — сказал Порбус новичку, видя, что тот уставился на одну из картин. «Не смотрите слишком пристально на это полотно, иначе вы впадете в отчаяние». Это был Адам. Картина, написанная Мабузе за тем, чтобы освободиться из тюрьмы, где его так долго держали взаимодавцы. Вся фигура Адама — Полна была действительно такой мощной реальности, что с этой минуты Пуссену стал понятен истинный смысл неясных слов старика. А тот смотрел на картину с видом удовлетворения, но без особого энтузиазма, как бы думая при этом «я получше пишу». «В ней есть жизнь», — сказал он, — «мой бедный учитель здесь превзошел себя». «Но в глубине картины он не совсем достиг правдивости».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 «А его-то и не достает!» Мабузе сам сознавался в этом с грустью, когда не бывал пьян. Пуссен смотрел с беспокойным любопытством то на старца, то на порбуса. Он подошел к последнему, вероятно намереваясь спросить имя хозяина дома. Но художник с таинственным видом приложил палец к устам, и юноша, живо заинтересованный, промолчал, надеясь рано или поздно по каким-нибудь случайно оброненным словам, угадать имя хозяина, несомненно, человека богатого и блещущего талантами, о чем достаточно свидетельствовали и уважение, проявляемое к нему парбусом, и те чудесные произведения, какими была заполнена комната. Увидя на темной дубовой панели великолепный портрет женщины, Пуссен воскликнул, какой прекрасный Джорджоне. «Нет», — возразил старик, — «перед вами одна из ранних моих вещиц». Господи!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 Я думал, что я окончил свою Нуазезу. Ее глаза мне казались влажными, а тело — одушевленным. Косы ее избивались, она дышала, хотя мною найден способ изображать на плоском полотне выпуклости и округлости натуры. Но сегодня утром при свете я понял свою ошибку. Ах, чтобы добиться окончательного успеха,